Глава 5. Политическое и религиозное состояние страны. Англия как нарождающаяся великая держава. Момент, в который Шекспир явился в Лондон, был одинаково знаменателен как в политическом, так и в религиозном отношении. Это тот момент, когда Англия становится протестантской державой. Царствование Марии Кровавой, супруг которого Филипп II занимал престол Испании, Правительство было испанско-католическим. Преследование еретиков привели обвиненных, в том числе многих из лучших людей Англии, на эшафот и даже на костер. Испания воспользовалась помощью Англии, чтобы победить Францию, и извлекла для себя одной всю выгоду из этого союза. Англия же только потеряла от него. Кале, ее последнее владение во Франции, было утрачено ею. Вместе с Елизаветой на престол вступил протестантский принцип как политическая сила. Она отвергла свадовство Филиппа, она знала, какой непопулярность сделал ее сестру брачный союз с испанским королем. А в борьбе с папством она имела парламент на своей стороне. Парламент немедленно признал ее королевой в силу божественного закона и народного чувства, между тем как папа при ее вошествии на престол объявил ее незаконный престолонаследницей. Католический мир восстал против нее. Сначала Франция, затем Испания. Англия поддерживала протестантскую Шотландию против ее католической королевы, опиравшейся на испанско-французское войско. И в Шотландии реформация одержала победу. Впоследствии, когда пришел конец правлению Марии Стюарт в Шотландии, она бежала в Англию в надежде найти там поддержку, на ее стороне стояла уже не Франция, а Филипп II. Торжество в Англии протестантских идей – являлась для него угрозой его владычества в Нидерландах. Политические интересы побудили правительство Елизаветы заключить Марию в тюрьму. Папа отлучил Елизавету от церкви, разрешил ее подданных от присяги на верность и объявил ее лишенный прав на престол. Тот, кто исполнял ее повеление, подвергался отлучению наравне с ней. С этого момента, 20 лет к ряду, Происходит один за другим заговоры католической партии и Мария Стюарт оказывается замешанной во все почти предприятия, замышлявшиеся против Елизаветы. В 1585 году Елизавета начала войну с Испанией, отправив свой флот в Нидерланды и назначив своего любимца Лестера начальником вспомогательных войск. В начале следующего года Фрэнсис Дрейк Совершивший в 1577-1580-х годах кругосветное плавание, взял Сан-Доминго и Картахену, напав на них врасплох. В воспоминаниях его первом большом плавании корабль, на котором он его совершил, стоял постоянно на якоре в Темзе. Жители Лондона часто посещали его. Наверное, его посетил Шекспир. В следующие годы народное самосознание все больше и больше разрастаясь достигла своей наивысшей силы. Представьте себе только, какое впечатление она должна была произвести в 1587 году на Шекспира. 8 февраля 1587 года Мария Стюарт сложила голову на плахе в Фозеренгейском замке, и этим завершился разрыв Англии с католическим миром. Так что отступление сделалось уже невозможно. 16 февраля того же года Самый блестящий дворянин Англии, цвет ее рыцарства, сэр Филипп Сидней, герой битвы при Цютфине в Нидерландах, глава английской итальянской школы поэтов, был погребен в церкви святого Павла с торжественностью, придавший этому событию характер национального траура. Филипп Сидней был образцом велимужа того времени. Он усвоил себе всю культуру гуманизма. Изучил Аристотеля и Платона, равно как геометрию и астрономию, путешествовал и наблюдал. Вместе с тем читал, размышлял и писал, и был одновременно и воином, и ученым. Как начальник кавалерии он спас английское воска при гравелине, как меценат и друг он покровительствовал свободнейшему мыслителю той эпохи Джордана Бруно. Сама королева присутствовала при его погребении и, по всей вероятности, там находился и Шекспир. В следующем году Испания снарядила против Англии свою непобедимую армаду и послала ее в море. По величине кораблей и по численности десанта это был самый большой флот, какой когда-либо видели в европейских морях. А в Нидерландах, в Отверпене и Дюнкерхене, снаряжались транспортные корабли для таких же масс войска, чтобы уничтожить Англию. Но Англия была готова встретить опасность лицом к лицу. Правительство королевы потребовало у города Лондона 15 кораблей. Город снарядил их 30. Кроме того, столица выставила 30 тысяч человек сухопутного войска и предложила правительству заем в 52 тысячи фунтов наличными деньгами. Испанский флот насчитывал 130 тяжелых кораблей, английский — 60 парусных судов, более легких и подвижных. Молодые дворяне спешили на перерыв поступить на службу во флот. «Армада» не была рассчитана на борьбу с ветром и непогодой. В канале между Англией и Францией она тяжело маневрировала и в первой же стычке оказалась безопасной для легких английских кораблей. Двух-трех «Брандеров» было достаточно для того, чтобы обратить ее в бегство, и среди бури и грозы большая часть ее судов пошла ко дну. Самая могущественная держава эпохи оказалась бессильной на рождавшуюся великую английскую державу и вся нация ликовала, торжествуя победу.